«Ходят тут всякие!» Тихо пробормотал охранник в спину полковнику. Сорокин остановился, не спеша развернулся и вперил в охранника тяжелый взгляд воспаленных глаз. Он понимал, что это глупо, но пребывал в таком расположении духа, что испытывал настоятельную потребность сорвать на ком-нибудь злость. Охранник, как видно, почувствовал это и поспешно отвернулся, делая вид, что занят какими-то своими делами. Постояв несколько секунд возле стеклянной будки и убедившись, что у вохровца стали дрожать руки, Сорокин направился к лестнице. Кабинет директора, как водится, располагался на втором этаже. Полковник поднялся по лестнице, оставляя на светлых ступеньках мокрые следы. Дождь, зарядивший две недели назад, похоже, не думал прекращаться. И сквозь грязные окна на лестничной площадке Полковник мог видеть насморочное небо и мокрую ржавчину заводских труб. Тяжело ступая, Сорокин прошел по коридору к приемной, распугивая работников завода управления. Его шаги, похоже, казались им поступью каменного гостя. Но он-то знал, что у колосса глиняные ноги. Несколько увядшая красавица, сидевшая за компьютером в приемной, легонько вздохнула, увидев Сорокина, И изобразила профессиональную улыбку, предназначенную как раз для таких гостей, как он. Неприятных, но требующих предупредительного к себе отношения. Он выдавил из себя ответную улыбку, которая могла бы быть гораздо более искренней и теплой, встретя они при иных обстоятельствах. Секретарша подняла холеную руку, прося подождать, и сняла трубку внутреннего телефона. — Игорь Николаевич! — интимно пропела она в трубку. «А к вам полковник Сорокин». Вопреки его дурным предчувствиям, директор не стал мариновать его под дверью. Надо было отдать ему должное. Сорокин с бульдожьим упрямством уже третий месяц пытался засадить Игоря Николаевича за решетку на максимально долгий срок. Тот до сих пор ни словом ни взглядом не проявил и тени враждебности по отношению к отравлявшему существование полковнику. «Это было плохо». Сорокин невольно начинал чувствовать себя жалким надоедой, ради малой выгоды, шьющим дело хорошему человеку, хотя и понимал, что именно этого и добивается его противник. «Проходите, полковник», – сказал директор, предупредительно вставая навстречу вошедшему в кабинет Сорокину и указывая на кресло для посетителей. «Располагайтесь. Вам чай? Кофе? Благодарю вас. Не нужно» ответил Сорокин, подбирая полы плаща и опускаясь в кресло. Тогда, может быть, чего-нибудь покрепче? Вы знаете, звучит банально, но я на службе. Может, сигарету? Сорокин терпеливо покачал головой, отказываясь от протянутой пачки. Директор сел и взял сигарету сам. Понимаю, сказал он, щелкая настольной зажигалкой и окутываясь облаком ароматного дыма. «Не желаете ничего брать из рук врага?» «Напрасно! Я ведь неоднократно говорил вам и готов повторять это снова и снова. Я вам не враг, несмотря на те беспочвенные подозрения, которые вы с таким упорством продолжаете относить на мой счет. Уже кончилось лето, на дворе осень, а вы все ищете, ищете и ничего не находите. Но все же продолжаете искать. Зачем вам это?» «Впрочем, я отнимаю у вас время. Слушаю вас». Сорокин откашлялся и без нужды поёрзал, поудобнее устраиваясь в кресле. Некоторое время он внимательно разглядывал наполненный сжиженным газом прозрачный шар зажигалки, увенчанный сверкающим медным набалдажником. С усилием отведя глаза от блестящей игрушки, он заговорил, осторожно подбирая слова. «Собственно, — сказал он, — «Я зашел попрощаться». «Как мило с вашей стороны!» Вежливо откликнулся директор, щурясь от дыма. «Да, как вы верно заметили, предпринятое мною расследование ничего не дало». Сорокин замялся, ощущая себя не в своей тарелке. Во-первых, он был без формы, которая дала бы ему хоть какой-то моральный перевес. А во-вторых... А во-вторых, он не мог не сознавать, что сидящий перед ним мерзавец абсолютно неуязвим, по крайней мере, в данный момент. На него у Сорокина не было ничего. Забродов, дай ему бог здоровья, хоть и уничтожил это осиное гнездо чуть ли не до последнего человека, в то же время нечаянно оборвал все ниточки, которые вели из Риги к этому негодяю. Те же, которые не успел оборвать Забродов, аккуратно и эффективно обрезал сам Игорь Николаевич. Сорокин был уверен, что гибель начальника грузового автопарка, которому был приписан тот самый мебельный фургон, что утопил в устье Даугова Забродов, это дело рук Игоря Николаевича. Но суду, как всегда, требовались доказательства, которых у Сорокина не было. Все работники завода, которых ему удалось опросить, только пожимали плечами. То ли среди них и вправду больше не было членов преступной группы, то ли все они являлись таковыми. Хотя последнее, как ясно понимал полковник, было маловероятно. Скорее всего, соратники директора по махинациям с редкоземельными металлами просто умели работать и окружающие ничего не знали. И ведь никто от начальника отдела кадров и до подсобника не мог сказать о директоре дурного слова. Сорокин с удивлением убедился, что Игоря Николаевича любят все – инженеры, рабочие и даже уборщицы мужских туалетов, которые, как известно, не любят никого. Иногда это всеобщее обожание заставляло его колебаться в собственных выводах. Тем более, что и сам он порой с трудом удерживался от проявлений симпатии к этому человеку. Тем не менее, Сорокин был уверен, что перед ним преступник. Ущучить директора было сейчас трудно, почти невозможно. Это успехи его и Забродова. Если, конечно, не считать успехами несколько вновь нажитых врагов ФСБ и обострившуюся, как всегда, не ко времени язву. «Ваше расследование и не могло ничего дать!» – все так же приветливо сказал директор, элегантно сбивая пепел в сверкающее полушарие пепельницы. «Я чист перед законом». Почему бы вам не поверить в очевидное?